Не хотел я ехать сюда, я хотел все это здешнее забыть и сердце прочь вырвать. Но прощай. Да что ты! Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул из него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножек, с оленьем черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины.